«Генрих непременно пойдет на свидание», — подумала Екатерина. «Если даже ему не захочется идти, то теперь он не сможет сказать подателю, письма нет». Екатерина не ошиблась. Генрих спросил о Бартоне, и Дориола сказала ему, что он ушел с королевой-матерью. Но, найдя записку на месте и зная, что бедный мальчик не способен на предательство, Генрих не стал беспокоиться». Он, как обычно, пообедал у короля, который то и дело подтрунивал над ошибками, какие допускал Генрих утром на соколинной охоте. Генрих оправдывался тем, что он житель гор, а не равнин, но обещал Карлу изучить соколинную охоту. Екатерина была очаровательна и, вставая за стола, попросила Маргариту составить ей компанию на весь вечер. Восемь часов Генрих, взяв с собой двух дворян, вышел с ними из Парижа в ворота сент ан Сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни, переправился через сену на пароме Унельской башни, поднялся к улице Святого Иакова и здесь отпустил дворян, словно его ожидало любовное свидание. На углу улицы Дематюрен он увидел закутанного в плащ всадника и подошел к нему. «Мант!» — сказал всадник. «По!» — ответил король. Всадник тотчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, весь забрызганный грязью. Сел на его коня, от которого шел пар. Вернулся назад по улице Лагарб, снова приехал через реку по мосту Мельников, спустился на набережную, свернул на улицу арпсек и постучал к Ларюрьеру. Знакомый нам здесь в зале сидел Ламоль и писал длинное любовное письмо. Кому он писал, вам известно. Как он Коконос пребывал на кухне вместе с Ларюльером, наблюдая, как жарится на вертеле шесть куропаток, и спорил со своим другом-трактирщиком, при какой степени прожаренности надо снимать куропаток с вертела. В эту самую минуту постучался Генрих. Григорь открыл дверь, отвел лошадь в конюшню, а приезжий вошел в зал, так топая, точно хотел согреть и кощеневшие ноги. «Эй, Ларюльер!» — крикнул Ламоль, не отрываясь от письма. «Вас тут спрашивают какой-то дворянин». Ларюрьер вошел в зал, осмотрел Генриха из головы до ног, и, так как плащ из грубого сукна не внушал ему большого уважение спросил короля, «Кто вы такой?» «Ах ты, Господи!» — воскликнул Генрих. «Этот господин, — продолжал он, указывая на Ламоля, — в сию секунду сказал вам, что я — госконский дворянин и приехал в Париж, чтобы явиться ко двору. Что вам угодно?» «Комнату и ужин!» «Хм!» — хмыкнул Ларюльер. «А у вас есть лакей?» Как известно читателю, это был обычный его вопрос. «Нет!» — ответил Генрих. «Но я рассчитываю нанять его, когда преуспеем». «Я не сдаю господских комнат без лакейских!» — ответил Ларюльер. «Даже если я предложу вам за ужин золотой ноболь с розой, а за все остальное рассчитаюсь завтра...» «Ого!» — Уж больно щедрый дворянин, — сказал Ларюрьер, подозрительно глядя на Генриха. — Нет, но, намереваясь привести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил один дворянин, мой земляк, я пригласил поужинать со мной приятеля. У вас есть хорошее арбуанское вино? У меня есть такое, что лучше не пивал и сам Биарниц. — Отлично, я заплачу за него отдельно. А вот и мой гость. В самом деле дверь отворилась и пропустила другого дворянина, на несколько лет старше первого, с огромной рапирой на боку. «Ага, вы точный мой юный друг», — сказал он. «Вы явились минута в минуту. Это что-нибудь значит для человека, проделавшего 200 миль». «Это ваш гость?» — спросил Ларюрьер. «Да», — ответил тот. Он приехал первым и сейчас, подходя к молодому человеку с длинной рапирой, пожал ему руку. «Приготовьте нам ужин». «Здесь или у вас в комнате? Где хотите?» «Хозяин!» — крикнул Ламоль Ларюрьеру. «Избавьте нас от этих гугенонских физиономий. Мы с Коконусом не сможем говорить при них о своих делах». «Эй, накройте ужин в комнате номер два, на четвертом этаже», — приказал Ларюрьер. «Идите наверх, господа, идите наверх». Оба приезжих последовали за Григоаром, шедшим впереди освещавшим путь. Ламоль смотрел им след, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что как Коконос высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разденутый рот придавали его лицу вид неописуемого изумления. Ламоль подошел к нему. «Видал, черт побери?» — спросил как Коконос. «Что?» «Двух дворян». «И что же?» «Готов поклясться, что это...» «Кто?» — Да, король наварский и человек в вишневом плаще. — Клянись, если хочешь, только тихо. — А, ты их тоже узнал? — Конечно. — Зачем они сюда пришли? — Какие-нибудь любовные делишки. — Ты так думаешь? — Уверен. — Я предпочитаю любовным делам хорошие удары шпагой. Я готов был поклясться, а теперь бьюсь об заклад, Из-за чего? Что тут какой-нибудь заговор. Э, ты с ума сошел? Я тебе говорю. А я тебе говорю, что если они заговорщики, то это их дело. Что ж, это верно. Ведь я больше не служу Алан Сона, так что пускай себе улаживают свои дела, как их душе угодно. Так как куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил Коконос, топьемонтиц, рассчитывавший на них как на самое лакомое блюдо своего ужина, позвал ларюрьера, чтобы тот снял их с вертелом. А в это время Генрих и Дамуи устроились у себя в комнате. «Государь, вы видели Артона?» — спросил Дамуи, когда Григоар накрыл на стол. «Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало. Я думаю, мальчик испугался. Дело в том, что его застала там королева Екатерина». Он и убежал, не дожидаясь меня. Я было немного стревожился, когда Дариола сказала мне, что королева-мать долго разговаривала с Артоном. «О, это не опасно. Он ловкий постреленок. И хотя королева-мать знает свое дело, он обведет ее вокруг пальца, я в этом уверен». «А вы, Дамуи, видели его потом?» — спросил Генрих. «Нет, но я увижу его сегодня. В полночь должен зайти сюда за мной и принести мне добрый мушкет». А когда мы отсюда выйдем, он все мне расскажет. А что это за человек был на углу улицы до да Матюрен? Какой человек? Человек, который дал мне лошадь и плащ. Вы в нем уверены? Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, ваше величество, и даже не представляет себе, с кем он имел дело. Значит, мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно? Вне всякого сомнения. А кроме того, ламоль на страже. «Чудесно! Так что же сказал герцог Колонсонский, государь?» «Герцог Колонсонский не хочет уезжать до Муи. Он вполне ясно дал это понять. Избрание герцога Анжуйского на польский престол и нездоровье короля изменили все его намерения».